Эйлин в одиночестве печально размышляла над своей горькой участью, над своими ошибками. И вот появился Польк Линд, неотразимый, напористый лотарио из города Чикаго. Среди окружавших Эйлин мужчин не было никого, исключая, разумеется, Первуда, кто в такой мере отвечал бы ее требованиям и вкусам, как обольстительный мистер Линд. Он и в самом деле был